Глава 30. Кольцо. Неожиданно Демьян вышел из комнаты. Филипп, ты что делаешь? Я виновато посмотрела на льва и вновь перевела взгляд на своего зверя. Всё под контролем, успел произнести он. Госпожа Валери, я не знаю, как у вас вымолить прощения за тот день. В комнату вернулся Демьян, быстро подошёл ко мне опустился на одно колено и протянул открытую коробочку с красивым золотым кольцом Я плохо помню себя в тот день, отрывками. Вам нельзя было тогда идти ко мне. Не ведаю, какая беда возгнала в лес, но не стоило этого делать. Расскажу, что помню, и надеюсь, что после моего рассказа вы не откажете мне и станете госпожой Васнецовой. Но я пойму и не буду обижаться, если вы решите, что я и мой зверь недостойны прощения. Коробочка еле заметно дрожала в руках генерала. "Рассказывайте, господин Демьян, выслушаю и постараюсь понять". Сама не заметила, как сжала руки в замок и закусила нижнюю губу, ожидая услышать что-то страшное. "Это я напугал вашу лошадь", произнёс мужчина и повесил голову. "И всё?" я выдохнула и расслабилась. Получается, лично вы меня не пытались убить? "Я хотел вас" Я хотел вас. Наверное, я вышел на охоту и почувствовал аромат женщины, который манил и обещал. Видно было, что Демьян не может в силу воспитания сказать незнакомой девушке, что возжелал её. А когда увидел прекрасную всадницу, направлявшуюся ко мне, то совсем обезумел. Резко выскочил из укрытия, побежал, ломая ветки кустарников. Вы замерли, а когда я приблизился и взмахнул лапой, чтобы поймать поводья, Лошадь заржала от испуга, встала на дыбы и сбросила вас. Вы упали очень неудачно, прямо под копыта. В этот момент, представив всю картину происшедшего, я побледнела. А потом моя рука потянулась за кружкой, невыносимо захотелось пить. Мне удалось взять вверх над инстинктами, но было поздно. Я пытался оказать хоть какую-то помощь, но я не лекарь. Помню, что разрывал платье, чтобы дать вам побольше воздуха, давил на грудь, вдыхал воздух в ваш рот, но вы не дышали. Тогда, вырывая клоки с шерсти на голове, я кинулся в свою деревню. Некромант мог помочь. В голове билась лишь одна мысль: спасти. И только потом, почти добежав до имения, я понял, что некроманта в моей деревне нет. При возвращении из-за грани важны первые часы, а из города он добирался бы полдня сам не свой от горя я возвращался, чтобы отнести вас в имение или предать тело земле. И в какой-то момент зверь вновь взял вверх надо мной, и я не заметил, как побежал обратно, выламывая деревья и кусты. Что хотел зверь, не помню. Может, его магическая душа знала какой-то способ возвращения вас, госпожа Валери. Мне пришлось всю дорогу вновь бороться с самим собой. И вот на опушке леса, что граничит с тем полем, где я вас оставил, у меня получилось ненадолго отобрать контроль. Я не верил своим глазам. Вы были живы, а рядом суетилась женщина и какой-то высокий оборотень. Ужасные и неприличные мысли гуляли в моей голове, зверь, забирая контроль, рвался вперёд, требуя разорвать всех. Мои силы слабели, и всё, что я мог, лишь удерживать тело на месте. Лев горько вздохнул и, не поднимаясь с пола, пополз в нашу сторону. Демьян, прости. Из дымчатого глаза хищника выкатилась чёрная слеза. Почему нас не убили? Берсеркеров, застрявших в боевой форме на поле боя, всегда убивают. Мы с тобой держались, не тронули ни одного жителя. Нас почти не боятся и даже смеясь называют варваром, усмехнулся Демьян. Но если бы что-то пошло не так, то, думаю, наша участь была бы решена. Я удивлён не меньше твоего решению императора. Спасибо, что открыли передо мной свою душу и рассказали правду, но мой взгляд искал поддержки у Филиппа. Но как нам жить, если мы поженимся, вы навсегда разделились со своим зверем? Мне больше не будет угрожать опасность. Демьян вслед за мной посмотрел на Филиппа. Валери, не бойся, всё под контролем. В тот момент, как вы принесёте брачные и магические клятвы, ваши магические потоки сплетутся, и я разделю господина Демьяна с его зверем навсегда. Пока могу лишь на несколько часов силой удерживать их порознь. Господин Демьян, у меня осталось несколько дней, чтобы выйти замуж за двух магиков и не потерять наследство. В противном случае меня лишат всего и отошлют в монастырь. Я не могу допустить такого не только потому, что пекусь о своей жизни, хотя и о себе тоже, но там в деревне столько людей зависит от меня. Я должна исправить ошибки, допущенные моим отцом и, конечно же, мной. Говорить, что я пришла из другого мира рано. И если я вам хоть немного симпатична, то я приму ваше предложение. Секунду подумала и продолжила. А если нет, то предлагаю деловую сделку. Мы женимся Мы остаёмся друзьями. Милая, нежная, красивая госпожа Валери, мужчина тихо смеясь уронил голову на мои колени. Кольцо, что я держу в руках, принадлежало моей матери, и я не стал бы брать именно это украшение, не чувствуя к вам симпатию. Не могу поверить своему счастью. Наши глаза встретились, сколько же нежности и любви было во взгляде Демьяна. Как же мне хочется вас поцеловать и смести все ваши сомнения. Я всей душой желаю стать вашим настоящим мужем, не другом. И условия приказа мы выполним. Будет второй муж в срок стоять у алтаря. Никто не посмеет вас забрать у меня. Улыбаясь, я медленно протянула руку. Тонкое золотое кольцо украсило мой палец. Счастье наполнило душу до краев. Да, мечты сбываются, пусть и в другом мире. Я поднялась вслед за Демьяном, положила ладонь на его грудь. Он наклонил голову, неловко улыбнулся, положил руку на моё плечо и подарил робкий поцелуй. Я прижалась к его широкой груди. От моего варвара пахло лесными травами и малиной. Не заметила, как участилось сердцебиение моё или его, неважно. Главное, что на меня смотрели влюблённые глаза. Он провёл пальцем по подбородку и подарил ещё один поцелуй. Щетина немного кололась, но его мягкие губы заставили забыть меня обо всём, срывая с моих губ тихий стон.